В заснеженный Израиль. Сюрприз приготовила зимняя фея. И ловкая вышла у феи затея. Ну где еще кружит февральская вьюга и пальмы в снегу от метулы до юга? На листьях зеленых, на желтых лимонах снежинки мерцают, как лампы неона. И людям, и клумбам, и кактусам ярким зима на прощание дарит подарки ловите держите скребайте в охапке пушистые мягкие белые шапки февраль разыгрался я лютый я лютый плачу вам по щедрому снежной валютой